1272. Почему нет следов усадки Большой Софии? Первая странность нет явных следов погружения храма в землю. Сделанный перед ним раскоп не доходит до стен на нескольких метров, так что не позволяет убедиться, ушли ли в землю стены Большой Софии. Храм не обкопан вокруг. Стены Большой Софии заштукатурены. Поэтому трудно сказать, есть ли следы перекладки окон и дверей с целью их поднятия, как в других действительно опустившихся в землю церквях. В тех же местах, где штукатурка отсутствует, а такие места на стенах есть, никаких следов перекладки из-за погружения в землю незаметно. Зачем, кстати, была нанесена штукатурка? Например, стоящий рядом и более древний храм Ирины не оштукатурен. Незаметно также, чтобы в Большой Софии были окна, расположенные слишком низко или уже уходящие в землю. В этом смысле Большая София резко отличается от храма Ирины и от Малой Софии. Например, храм Малой Софии сегодня оказался уже просто над дне ямы. Прежде чем в него войти, подойти к двери, нужно спуститься на несколько ступенек вниз. Храм Ирины тоже врос в землю и обкопан вокруг почти по всему периметру на глубину около 4 м. Раскоп виден на фотографии 12-16. Сегодня земля находится на высоте левого края выкопанной ямы, там, где растёт дерево. Уровень земли проходит примерно по середине фотографии. И это вполне понятно. Старые постройки постепенно опускаются в землю. Поэтому их приходится обкапывать, чтобы стены из-за этого не разрушались, в том числе из-за сырости в земле. Кроме того, приходится перекладывать и поднимать двери, окна и так далее. Все эти признаки древности хорошо видны и у Малой Софии, и у храма Ирины, рисунки 12-16, 17. Обратите внимание на следы опустившихся в землю, а потом заложенных дверей и окон храма Ирины. Те окна, которые пока не заложены, находятся сегодня уже практически на уровне Земли. А вот у Большой Софии следов оседания нет. Например, на рисунке 12.18 сверху видна нижняя часть ее окон, расположенных чуть выше человеческого роста. Здесь окон, вросших в землю, не видно. Здесь окон, вросших в землю, не видно. Конечно, может быть, у Большой Софии сделали хороший фундамент, чтобы предотвратить опускание храма в землю. Но в таком случае получится, что Большую Софию начинали делать уже в эпоху развитого монументального строительства, когда строители научились возводить такие большие сооружения. Это хорошо согласуется с нашей идеей, что Большую Софию возвели лишь в XVI веке. И действительно, турецкий историк Джелал Эссад сообщает, что Большая София, пишет, построена на квадратном основании, имевшем по 75 м в стороне. Пришлось фундамент его положить на сеть сводов, покрытую слоем однородного бетона в 25 футов толщины. Таким образом, Большая София действительно построена на огромном, глубоком фундаменте, причём с применением бетона. И нас хотят уверить, будто всё это было сделано в VI или даже IV веке нашей эры. В том числе и с использованием бетона. Позволим себе в этом усомниться. По-видимому, именно эта бетонная плита-подушка под Большой Софией и видна в раскопе, который сделан перед самым входом в храм и сегодня предъявляется туристам с целью, по-видимому, убедительно показать остатки якобы древней Софии, сгоревшей при Юстиниане несколько ступеней и основания колонн. Рисунок 12-19. На дне раскопа якобы покоищайся здесь много-много сотен лет остатки паперти из стеняновской Софии. В то же время видно, что из стены раскопа выступает край бетонной подушки, которая лежит здесь на сводах подвалов, глубоко врытых строителями в землю. Ясно, что в этом месте никаких остатков старой паперти быть не могло. Скорее всего, их положили после, специально как бы для туристов. Пусть восхищаются. 1273. Большая София как первый опыт циклопического строительства османов-атаманов. Сегодня Большая София огромный каменный массив, Видно, что расползающийся храм много раз обкладывали быками и пристройками, чтобы сдавить стены и удержать купол. Всё это производит впечатление первого опыта. Такие гигантские сооружения надёжно строить ещё не умели. По-видимому, учились на примере Большой Софии. Каменный массив Большой Софии настолько огромен, что даже в сильную жару внутри храма царит холод. Здание не прогревается в отличие от других мечетей Стамбула такого же размера, где разница температур чувствуется намного слабее. Внутренний вид Большой Софии представлен на рисунке 1220 и 1221. После первого опыта с Большой Софией, истамбульские строители, надо полагать, приобрели навыки фундаментального строительства и тут же направили их на возведение других грандиозных храмов. И действительно, старая часть Стамбула буквально покрыта огромными мечетями, размер и архитектура которых весьма близки к Большой Софии. Но их, как известно, начали строить уже в османскую, отоманскую эпоху. Все они построены в XVI-XVIII веках. Что же получается? Если поверить с коллегировской хронологии, то царь градский строители, возводя якобы в VI или даже IV веке огромную Большую Софию, успокоились и стали ждать примерно 1000 лет, чтобы с приходом османов-атаманов снова выйти на строительные площадки и начать массовое строительство храмов, практически неотличимых по своей архитектуре от Большой Софии. Вряд ли такое возможно.